Глава 15. Прошло два дня, и моя жизнь, будто камень, сорвавшийся с горы, снова необратимо изменила траекторию. Родители вернулись так же внезапно, как и появились, но на этот раз без космических громов, треска материи и разбитой двери. Просто в один момент в холле, который теперь пах свежей смолой и сосновой стружкой от новых срочно вставленных балок, возникли две знакомые, но теперь кажущиеся почти обычными фигуры. Едва заметив меня, спускающейся с лестницы, снова устремилась вперед, словно железо к магниту, и, не дав мне опомниться или сделать шаг назад, уже тащила меня обратно наверх, крепко, почти болезненно вцепившись в мою руку выше локтя. «Теперь все изменится, доченька, вот увидишь, все будет по-настоящему!» Ее слова лились непрерывным, бурным, взволнованным потоком, пока мы поднимались по знакомым ступеням. Ее шелковое платье шуршало о грубые каменные стены. Все будет совсем по-другому. Мы все уладили, ну, почти все. Главное, они признали, поняли. Тебе откроются двери в любые залы всех дворцов. Ты познакомишься со всей настоящей большой родней. Увидишь летающие острова серебряных роз, бездонные сады забвения, изумрудные водопады. Ты станешь важной дамой, о которой будут говорить во всех мирах. И больше. Тут ее голос стал тверже, решительнее, а ее тонкие, но сильные пальцы сжали мою руку так, что кости затрещали. Больше никто не посмеет даже косо посмотреть на тебя или твоих людей. Никогда. Мы этого не допустим. Да и меня и так, по большому счету, никто особо не обижал, если не считать ежегодных кровавых набегов и хронического всепоглощающего безденежья. Мрачно, цинично подумала я но вслух промолчала, стиснув зубы. Весь этот ажиотаж, этот оглушительный сладкий ураган, пытающийся перевернуть мою тихую, трудную, выстроенную по кирпичику жизнь, казался мне чудовищно нелепым, чужеродным и невероятно утомительным. Я не хотела летающих островов и садов. Я хотела, чтобы мельничный вал наконец починили и привезли обещанную соль. В той же малой гостиной, где мы говорили в прошлый раз, служанки, уже наученные горьким опытом, уже поставили чайный столик и в страхе ретировались. Леди Артанца усадила меня в кресло у камина с такой осторожностью, как будто я была драгоценной фарфоровой куклой и сама устроилась напротив на краешке стула, ни на секунду не прекращая говорить. Ее глаза горели лихорадочным блеском. Она говорила о своих сестрах-богинях, и ее рассказы были полны домашних, почти смешных деталей. Одна, оказывается, обожала вышивать звезды на покрывалах судьбы, и вечно теряла иголки, создавая новые созвездия. Другая была невероятной сплетницей и знала все слухи во всех мирах от подвала до чердака. Перескакивала на родственников со стороны отца, демона с расколотых равнин, который, оказывается, был большим ценителем изысканной меланхоличной поэзии и терпеть не мог беспорядка в своих библиотеках. А его троюрдная сестра, моя тетя Эльфийка, Виртуозно играла на арфе из плетённых лучей лунного света, но страдала от вечной бессонницы. «Ах, ты просто обязана попробовать нектар из садов вечной росы. Он пахнет воспоминанием о лучшем дне детства. И посмотреть, как танцуют тени в чертогах забвения под музыку падающих звезд. Ее глаза сияли детским восторгом. Она жестикулировала, задевая рукавом край чашки, и дорогая ткань чуть не опрокинула хрупкую посуду. Леди вываливала на меня целые пласты, горы информации о существах, чьи имена звучали как эпитеты или названия катастроф, о местах, которым не было и не могло быть места на любой самой подробной карте. Казалось, она отчаянно пыталась втиснуть в это одно короткое чаепитие все семейные истории, все анекдоты, всю накопленную за столетие любовь и грызущее чувство вины за потерянные годы нашей разлуки, не понимая, что ее дочь сидит с каменным лицом и думает о запасах зерна в третьем амбаре. Я сидела и молча пила чай. Он был слишком сладким, с приторным цветочным привкусом жасмина и чего-то еще, что ей, видимо, казалось изысканным и утонченным. Я слушала ее восторженный рассказ о том, как прабабка-демоница однажды выиграла тысячелетний спор у самого бога времени, заставив его песочные часы течь вспять, и думала о том, что нужно лично проверить, достаточно ли мы заготовили льняного масла для ламп в дальних избах на долгую зиму. Ее мир был ослепительным, шумным, переливающимся всеми цветами магии и абсолютно до чужим. Мой мир пах дымом домашних очагов, сушеным сеном и влажной промёрзлой землёй под снегом. И его насущные проблемы никак нельзя было решить, просто напугав оппонента громкостью своей родословной. Я ловила себя на том, что автоматически киваю в такт ее стремительной речи, но внутри чувствовала лишь нарастающую свинцовую усталость и легкое неприятное головокружение от этого сладкого чая и еще более приторного, безостановочного потока обещаний и фантастических планов. Обед в тот же день прошел под несмолкающий, как фоновая музыка, поток божественно-родственных прожектов леди Артанцы. Как только представилась малейшая возможность, между переменами блюд, я с глубочайшим, почти физическим облегчением улизнула в свой кабинет, где уже терпеливо ждал Алек, мой верный управляющий. Его лицо, обычно озабоченное будничными хлопотами, сейчас выражало знакомую, деловую землистую тревогу, которая была мне куда понятнее и роднее, чем любые разговоры о чертогах забвения или летучих островах. «Госпожа!» начал он, не тратя ни секунды на церемониальные предисловия кладя на стол потрёпанную, исписанную его угловатым почерком бумажку. Из увольной деревни, что у самого черного бора, прислали гонца, опять волки. Стая, судя по следам на снегу, немалая, штук десять, не меньше. Подбираются к самой околице, уже кур в соседнем хуторе повырезали. Люди в панике. Всю скотину загнали в хлева наглухо, но боятся, что голодные твари двери выломают к утру. Ждут указаний. Старая, добрая, как сама зима, проблема. Знакомая до боли, как свои пять пальцев. Вот она, моя неотменимая реальность, не стертой и не отмененная никакими титулами или космическими родственниками. В голове мгновенно, почти машинально, просчитались варианты. Отправить своих лесников? Их мало. Да и с ремонтом южной стены они сейчас нужны здесь. Нанять бродячих охотников и звероловов? Денег в казне нет да и доверие к чужакам с их завышенными ценами и темным прошлым тоже. И тут мой внутренний взгляд мысленно уперся в толстую дубовую дверь кабинета, за которой в главном зале находились трое сверхъестественно-могущественных, скучающих и, что важнее, теперь крайне заинтересованных в демонстрации полезности существ. Ресурс, прямо скажем, до сих пор практически не задействованный в мирных хозяйственных целях. «Спасибо, Алек, я разберусь». Сказала я твердо и, отложив в сторону кипу бумаг с отчетами по зерну, направилась в залу. Они сидели у камина — Ричард, Дартис и Чарльз. Тихий прерывистый разговор, который они вели, оборвался при моем появлении как по команде. Теперь в их обращенных ко мне взглядах не было и тени прежнего снисходительного любопытства или собственнического интереса. Только сосредоточенное ожидание и та самая новая настороженная почтительность, которую они теперь высказывали автоматически. «Господа!» — начала я без предисловий, останавливаясь посреди зала и скрестив руки на груди. «У меня к вам сугубо практический вопрос, требующий быстрого решения. В одной из моих дальних деревень, у черного Бора, объявилась крупная стая волков. Крестьяне напуганы под угрозой не только их покой, но и скот, а значит, и наши общие зимние запасы. Моих людей для быстрой и, что важно, гарантированной ликвидации угрозы сейчас не хватит. Я сделала небольшую, многозначительную паузу, обведя взглядом каждого, давая понять, что это не просьба, а предложение нового формата взаимодействия. Не хотите ли немного размять кости? Охота на обычных лесных хищников, конечно, не так романтична и рискованна, как на арсантов, но польза от нее будет самое, что ни на есть осязаемое, И для имения не полагают для вашей репутации в новых обстоятельствах. Реакция была мгновенной, единодушной и лишенной всяких колебаний. В их глазах, пламенных, ледяных, диких, вспыхнул тот самый знакомый охотничий азарт, но на этот раз он был оттенен чем-то другим, не бровадой, а почти шторвением, желанием доказать свою нужность в этой изменившейся системе координат. «Воля ваша, сударыня!» первым плавно поднялся Ричард, и в его улыбке промелькнул знакомый огненный отцвет, но теперь без тени прежней надменности. Лесные шавки, конечно, не арсанты, но для разминки после недавних ран самое то. Мы очистим окрестности от этой напасти, быстро и эффективно. Практичный и разумный подход к устранению угрозы ресурсам. Кивнул Дартис. Его пальцы уже бессознательно постукивали по рукояти одного из клинков. Видимо, он мысленно уже проверял, сухой ли у него порох для изысканного ружья и хватит ли серебряных наконечников. Подобные помехи должны устраняться на корню. Мы справимся быстро и без лишнего шума. «Да хоть на крыс охотиться! Лишь бы дело было, да из этих каменных стен выбраться!» Оживился Чарльз, силой потирая ладони, и его поза вновь обрела сдерживаемую энергию готовности к действию. Засиделись тут, как мыши в погребе. Покажем этим серым разбойникам, кто в этом лесу настоящий хозяин. И мясо, кстати, свежее к ужину будет. Их готовность была почти трогательной в своей внезапной и полной искренности. Теперь они видели в такой простой земной просьбе не унижение или скучную обязанность, а драгоценную возможность доказать свою практическую полезность, отличиться перед той, чье слово и расположение обрели вес, Сравнимы с движением тектонических плит. Они уже не просто женихи, претендующие на лод. Они — соискатели милости, авангард при новом, внезапно возникшем дворе, и охота на волков превращалась для них из забавы в первое, пусть и скромное, испытание на профпригодность в моем новом, без всяких преувеличений, божественно-демоническом статусе. «Отлично», — кивнула я, — И в моем тоне впервые зазвучали отголоски того самого спокойного авторитета, который я наблюдала у своих небесных родственников. Алекс снабдит вас надежным проводником из лесников и, если нужно, санями. Жду результатов к ужину. И, пожалуйста». Я посмотрела на каждого, делая акцент. «Без лишнего геройства и театральных разрушений. Мне нужна целая, спокойная деревня и живая, не перепуганная до смерти скотина» а не новые эпические легенды о ваших подвигах, которые потом придется оплачивать ремонтом. Они почти синхронно с новой, отработанной за последние дни четкостью, склонили головы. Уже не глубокий поклон вассалов перед Сюзереном, но несомненный, уважительный жест подчиненного, принимающего ясный приказ от того, кто платит, или в данном случае, чье расположение стало валютой высшего порядка. Через полчаса, Не теряя времени на пышные сборы, они уже уезжали со двора, закутанные в практичные плащи, со слугами, подносящими оружие и припасы. В их отъезде, в четких движениях, в коротких деловых распоряжениях проводнику чувствовалась сосредоточенная профессиональная энергия, а не прежняя беспечная бравада искателей приключений. Я стояла на пороге, кутая плечи в шаль, и смотрела им вслед, пока трое всадников и двое саней не скрылись в серой пелене снегопада направляясь к темной полосе леса. И впервые за многие, слишком многие дни, углы моих губ, неподвластные воли, сами собой потянулись вверх в легкой, почти неуловимой улыбке. Не в улыбке счастья, а в улыбке холодного, начинающего понимания. Кажется, сквозь хаос космических скандалов и подавляющей родственной любви я, наконец, начала смутно различать контуры инструкции по эксплуатации этого безумного наследства. И первый пункт мне гласил. Имеющиеся сверхъестественные ресурсы следует направлять на решение земных проблем. Они этого, кажется, даже хотят.